Больше библиотек у меня уже не будет, поздно. Это моя библиотека пятая и теперь уже последняя. От первой осталась у меня только одна книга, ныне сделавшаяся библиографической редкостью П.В. Макаров «Адъютант генерала Маймаевского». По этой книге недавно отснят был телевизионный сериал «Адъютант его превосходительства»,